Елена Малиновская. Университет драконологии. Книга вторая. Зов крови. Часть первая. Глава первая. Небеса были полны ревущего огня и окрашены в ярко-алый цвет свежей горячей крови. Я с огромным трудом держалась в воздухе, все свои силы сосредоточив только на полете. Если я сдамся, если позволю себе хотя бы секундную слабость, то неминуемо сорвусь в пике. Увы, оно станет смертельным не только для меня. Взмах. Еще один взмах. Правое крыло при каждом движении пронзало стреляющая острая боль. Видимо, оно было сломано. Но все же все же я не могла сдаться. ни здесь и не сейчас. Хотя больше всего на свете я хотела вернуться и погибнуть на поле боя рядом со своим мужем, который сейчас прикрывал мое бегство. Когда-нибудь мы жестоко заплатим за это предательство. Не я, так моя дочь, чьё сердце бьётся рядом с моим в одном ритме, или же дочь моей дочери. Но однажды мой род возродится, и тогда Остальным придется держать ответ за содеянное. С приглушенным возгласом я села на кровати, широко распахнутыми глазами уставившись в темноту, плескавшуюся вокруг. Несколько секунд хватало открытым ртом воздух, пытаясь успокоиться и чувствуя, как пульс потихоньку приходит в норму. «Все хорошо, я в полной безопасности. Потянувшись к прикроватной тумбочке, я взяла кружку с водой, и осушила её в один жадный глубокий глоток. Поставила её обратно, неловким движением едва не смахнув на пол. Слишком сильно тряслись руки после пережитого ужаса. Я откинулась на смятую, влажную от испарины подушку, селись вспомнить подробности так напугавшего меня сна. Увы, впустую. Как и обычно, впрочем. В первый раз кошмар я увидела в тот вечер, когда прошла церемония зачисления на первый курс университета драконологии. Новые студенты собрались в столовой факультета, где сразу же воцарилось шумное веселье с громкими поздравлениями, смехом, шутками. Конечно, я хотела принять во всём этом участие, но стоило мне занять одно из свободных мест около ближайшего столика, как все остальные, сидевшие за ним, Резко, словно по команде, встали и отошли, также синхронно смерив меня презрительными взглядами. "Ну что же?" намёк был более чем ясен, и я ушла к себе в комнату. Мне очень-то и хотелось, как говорится. Сон тогда долго бежал от моей кровати. Я вертелась на простынях, вспоминая детали прошедшей церемонии. Как всё-таки жаль, что Конор не попал на факультет реднеров. Вместе с ним мне было бы не так скучно в окружении доннилься высокомерных детишек потомственных аристократов. Когда в ту ночь я всё-таки задремала, то вскоре проснулась от собственного же крика. Сон такой отчётливый и яркий, так пугающе напоминающий реальность, мгновенно растаял, стоило только открыть глаза. Как я ни пыталась, но не могла вспомнить ни малейшие его детали, только чувство безысходного горя, отчаяния и ненависти который я ощущала при этом. С тех пор кошмар повторялся с удручающей частотой. За неделю раза два-три, не меньше. Интересно, почему этот сон так настойчиво преследует меня? И почему всё началось именно здесь, в университете? Промаившись и проворочившись какое-то время, я встала, и без того понятно, что заснуть мне больше не удастся. Пробуждать яркий потолочный сиянит я не стала. Тусклого света магической искры, выполняющей роль ночника, вполне хватало, чтобы различать предметы обстановки. Усевшись на стул, я устало сгорбилась и запустила обе руки в распущенные волосы, невидящим взором уставившись в окно, за которым плясала серая предутренняя хмарь. Мысли вновь вернулись к судьбе Конора. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. За прошедшие три недели, с начала занятий, не было ни единого дня, когда бы я не вспоминала несчастного, столь жестоко пострадавшего парня. Во-первых, он был единственным, с кем у меня завязалось хоть какое-то подобие дружеских отношений. Боюсь, единственным останется до самого конца обучения. А во-вторых, я чувствовала смутную вину за то, что с ним произошло. Если бы он не заступился за меня перед детьми Кристофера Рэднера, то его не попытались бы убить. А ещё он исполнил бы свою мечту и всё-таки перевёлся бы на факультет Алектроконов. Но теперь он у лорда Блэкнера. Лорд Велнер Блэкнер. При этом имени я привычно поёжилась. В памяти всплыла его высокая худощавая фигура в неизменно чёрной одежде, белые волосы, убранные в хвост, удивительно светлые глаза. А ещё суховатый, извитильный голос, которым он так легко сыпал оскорблениями. Но при этом он спас Конора, не просто помог, а вытащил из мира мёртвых, пожертвовав при этом значительной частью своей энергии. Зачем? Неужели для него это было лишь любопытным экспериментом по некромантии, как объяснил мне Эйнер? А если честно, верится с трудом. И для чего лорд Блэктер забрал Конора на свой факультет? Так много вопросов и ни одного ответа. Если честно, в последнее время мне все чаще хотелось воспользоваться любезным предложением лорда Блэкнера и все таки посетить факультет Черных Драконов. И без того понятно, что от Эйнера я ответов не добьюсь при всём желании. Да и не хочется мне с ним как-то встречаться. Точнее, хочется, но и я тоскливо вздохнула, окончательно запутавшись в размышлениях. Буду откровенной. Я скучала по Эйнеру, скучала по нашим разговорам и по его улыбке. Но пренебрежительные слова Велнера в нашу первую встречу прибольно резанули по моему самолюбию. Мол, красивые девушки во все времена получали блага, продавая собственное тело. И я очень не хотела, чтобы меня в университете оценивали не по знаниям, а по моей связи с лордом-протектором. И без того меня тут за человека не считают, но хотя бы не шипят в спину оскорбления. Поэтому я твердо решила держаться подальше от Эйнера. Я со злостью крутанула на пальце кольцо, которое тот и не подумал забрать у меня. Эх, придумать бы еще, как от этой фамильной реликвии избавиться. С одной стороны, безусловно спокойнее, когда оно на мне. Приятно осознавать, что любое нападение на меня, без разницы, физическое или магическое, не причинит мне никакого вреда. А с другой стороны, как показали недавние события, есть масса способов сделать так, что даже эта защита меня не спасет». Но главное, мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о том, какую ценность я ношу на пальцы. Это вызовет слишком много вопросов и закономерных подозрений. Я опять вздохнула. Подтянула к себе блокнот с расписанием занятий на следующий день и прищелкнула пальцами, сделав свет магической искры ярче. Если сна все равно не в одном глазу, то займусь учёбой. Авось это поможет мне отвлечься от однообразных и порядком надоевших раздумий. Итак, первым занятием завтра лекция по энергетическим принципам построения заклинаний, то бишь по теоретической магии. Я кисло поморщилась. Фу, даже звучит скучно, а в реальности ещё скучнее. Вёл этот предмет сухонький старичок в огромных очках, который читал материал нудно и очень тихо. Так тихо, что услышать что-то можно было лишь на ближайшем преподавательской кафедре ряду, да и то с трудом стоит ли говорить что после пяти минут первой же лекции студенты осевшие на прочих рядах занялись своими делами Благо старичок совершенно не возражал против шума воцарившегося в аудитории он вообще по-моему не обращал ни малейшего внимания на окружающую действительность для него существовали только листы текста в которые он подслеповато сощурившись всматривался зачитывая их вслух Наверное, из всего курса лишь я упорно пыталась конспектировать его лекции. Поэтому раз за разом занимала места поближе к доске. Желающих составить мне конкуренцию не было, и уже на втором занятии этот ряд оказался девственно пуст. Ну а на третью лекцию пришло вообще лишь несколько человек. Всё равно старичок не утруждал себя отмечанием присутствующих. А может быть, прогулять? Я тут же мотнула головой, отогнав невольную, но такую привлекательную мысль. Нет, Тамара, нет, нет, и ещё раз нет. Ты и мечтать не смела об учёбе в подобном месте, а теперь отлынивать от занятий задумала. Даже не смей. Мне-то поблажек на предстоящей сессии точно ждать не следует. Ладно, что там дальше? И я вернулась к расписанию. Второй и третьими парами значились практические занятия по тем самым энергетическим принципам построения заклинаний. Ого, это что-то новенькое. Прежде после лекций не было ничего подобного. И Я невольно заволновалась. Если честно, предмет был настолько скучным, что я даже не пыталась вникнуть в смысл записываемых фраз. Решила, что у меня ещё достаточно времени для подготовки. В конце концов, семестр только начался, да и не думала я, что по такой сугубо теоретической дисциплине будут проводить какие-нибудь практикумы. Пожалуй, стоит освежить знания. И Я решительно продвинула к себе тетрадь с конспектами. Открыла её и погрузилась во вдумчивое чтение. Увы, уже через несколько страниц я принялась предательски клевать носом. Текст был настолько монотонным, так пестрел непонятными терминами и сложными оборотами, в которых безнадёжно терялся смысл, что я не понимала ни слова из написанного. Вскоре глаза начали беспожно слипаться. Но я не сдавалась. Удобнее подпёрла голову рукой, силесь понять формулу перехода энергии из одного вида в другой. Амара, до занятия осталось 10 минут. Я шалела, подскочила на стуле, селись понять, где я и что происходит. Ох, неужели я заснула прямо за столом? Получается, что так. Причем настолько крепко, что не услышала будильника. Разбудило меня само расписание. Магический блокнот парил над моей головой, гневно шелестя листками. Напоминаю, что по правилам обучения пропуски занятий допускаются лишь по уважительным причинам. Скрепуче разглагольствовал блокнот. То и дело легонько стукой меня по затылку. Я поморщилась. Так-то оно так, но мое отсутствие на занятии должно быть замечено и отмечено в журнале, а господин Нирт Кнейтрон, который вообще-то даже не входил ни в один из драконьих родов, ни разу на моей памяти не удоржал себя проведением переклички. а стало быть, никакого наказания я не понесу, как не понесли его все те студенты, которые дружно принялись пропускать скучные лекции. Быть может, и в самом деле прогулять. Наконец-то получу наслаждение от завтрака, поскольку проходить он будет в полном одиночестве. Никто не станет хихикать за моей спиной, никто не будет отсаживаться демонстративно, когда я попытаюсь найти свободное место. А на практику приду отдохнувшей, полный сил. Очень заманчивая идея. В этот момент блокнот вдруг разразился встревоженным воплем. Замена, замена, препротивно заверещал он. Экстренная замена преподавателя. Сердце мгновенно рухнуло в пятки. От следующего восклицания расписания оно и вовсе перестало биться. Сегодняшние предметы ведёт лорд Велнер Блэкнер. Буквально через секунду в коридоре послышалось чёрт ругательство и громкий топот ног. Но ещё бы. Как я уже говорила, популярностью эти лекции не пользовались. Однако, если вести занятие будет глава рода Чёрных драконов, то снисхождение прогульщики точно не получат. Я в свою очередь тоже грубо помянула всех боков, вскочила и заполошно заметалась по комнате, собираясь. Но умывания времени не осталось. Я натянула на себя одежду, криво застегнув пуговицы рубашки, кинула конспект и расписание в сумку и выскочила в коридор, на ходу расчесывая волосы петернёй и пытаясь заплести косу. Никогда в жизни я не бегала так быстро. Положение усугублялось тем, что занятия проводились не на факультете, а в основном здании университета поскольку все студенты первого курса обучались вместе. Одно немного утешало. Я была не единственной опаздывающей. По аллее, ведущей к замку, мчалась целая толпа таких же бедолаг в одеждах разного цвета: алого, как у меня, зеленого, как у Гриннеров, или черного, как у Блэкнеров. Осталось пять минут, донеслось до меня приглушённый из сумки. Расписание все никак не унималось. И я поднажала Благо, что гарпии, стоявшие на страже основного здания, в учебный период не требовали платы крови. Задыхаясь, я влетела в холл. От него уже бежала дорожка плит, подсвеченных магией. Несколько поворотов, и я нырнула в аудиторию. И я не шучу, именно нырнула рыбкой, потому что двери уже начали закрываться. На самом пороге я споткнулась, не удержавшись на ногах, рухнула на живот и проскользила на нем по инерции несколько шагов, пока мой полет не прекратили чьи-то великолепно начищенные сапоги. тотчас же за спиной раздался недвусмысленный металлический ляск кто-то при помощи магии заперт двери. Превосходно, раздался сверху знакомый голос. Здесь все, кто хотел быть на занятии. И после короткой паузы с сухим смешком а кто хотел, но не успел, будут очень-очень огорчены условиями отработки. Тотчас же мои внутренности смерзлись в один громадный ком ледяного ужаса. Лорд Велнер Блэкнер. Именно в его сапоги я уткнулась носом. Ну что ж, начнём занятие. Я лежала на полу, не жива и не мертва. Что мне делать? Встать, извиниться и занять своё место? Да, наверное, так будет вернее всего. Амара. В следующее мгновение я увидела узкую ладонь главы черных Драконов. Он протянул мне руку для помощи, легко и непринужденно. "Спасибо", буркнула я. Собравшись силами, проигнорировала протянутую руку и встала сама. Попыталась прошмыгнуть мышкой подальше от лорда Блэкнера, на самый дальний ряды аудитории, так на всякий случай. "О нет, детка, не так быстро". В следующий момент невидимая сила крутанула меня за талию, и я зло засопела, уставившись на лорда Блэкнера. Тот, к слову, лучился широкой радостной улыбкой. По всему выходило, что лорд Блэкнер пребывал в прекраснейшем расположении духа. Правда, я при этом больше всего на свете мечтала спрятаться где-то в тёмном уголке аудитории и отдышаться. Да, не густо. Насмешливо констатировал тем временем Блэкнер и обвел долгим взглядом ряды аудитории, наполненной в лучшем случае на треть. и язвительно ухмыльнулся и добавил: "Но буду работать с теми, кто есть. Не ожидали лапоньки мои, что именно я сегодня буду вести занятия". Среди студентов пронесся согласный унылый вздох. "А придется смириться", завершил лорд Блэкнер и посмотрел на меня. К тому моменту я почти достигла края возвышения, на котором читались лекции. Отступала я очень медленно, поскольку чувствовала влияние чужой магии. Ещё чуть-чуть, и я затеряюсь среди студентов. Лорд Блэкнер улыбнулся мне, и я застыла, так и не сделав очередного шага. Да что он задумал? Вы прослушали три лекции по принципам перехода энергии из одного вида в другой. зачем ты напомнил блондин. И сейчас, Сделал многозначительную паузу, опять блеснул белозубой улыбкой, кровь при этом закономерно заледенела в моих жилах. Ох, как бы не стать подопытной мышкой, зуб даю!» Он замыслил что-то не ну, очень недоброе. И сейчас Амара, последняя из успевших на лекцию, расскажет нам про особенности этого перехода. Тут же мидово завершил Велнер. Прошу, детка, мел тебе в руки потащил в сторону от доски. Я немного приободрилась. Именно эту формулу я вчера буравила взглядом, но никак не понимая ее составляющих. Мел скрипел в руках, осыпался белой пылью. Но я быстро закончила формулу, окинула ее горделивым взглядом. Точно говорю, тут нет ошибки. Превосходно, пропел за моей спиной Велнер. А если так? Воздух вдруг неприятно засвистел. Тревожно загудели какие-то чары, мою спину обожгло чужой энергией. И кольцо отреагировало на предполагаемую атаку, мгновение ока создав вокруг меня непроницаемый щит насыщенного ярко-красного цвета. Аудитория согласно ахнула от такого зрелища. Но да, полагаю, это и в самом деле выглядело красиво. Одно мгновение, и высокий купол взметнулся надо мной, надежно оградив от окружающего мира неполную минуту, алые искры защитного заклинания потрескивали вокруг меня затем щит исчез так же внезапно как и появился впечатляюще, не правда ли? лорд блэкнер обвел потрясенных студентов снисходительным взглядом вот да, не то слово, согласился с ним высокий синеглазый брюнет, в отличие от прочих, смело занявший одну из первых парт и спросил с любопытством А откуда у нее эта защита? Или это вы ее незаметно установили? «Я?» — весело удивился Велнер. О нет, нет, еще раз нет. Глупое предположение. Смею напомнить, что родовая защита Блэкнеров черного цвета, а не алого. Вот как, Брюнет высоко вскинул брови. Посмотрел на меня с нескрываемым интересом, видимо, в ожидании каких-то разъяснений случившемуся. По вполне понятным причинам Я предпочла промолчать. Не имея ни малейшего желания рассказывать всему курсу о том, что эту самую защиту мне обеспечил лорд Протектор, причем без моего на то особо желания. Требовать объяснения от Тамары мы все равно не вправе, мягко проговорил Волнар. У каждой уважающей себя девушки должно быть немало сердечных тайн. Я скрипнула зубами в бессильной злости вот ведь, на редкость нехорошая личность. Подумать только, а ведь после спасения Конора я почти переменила мнение о лорде Блэкнере. Решила, что не такой уж он и плохой человек, как пытается выглядеть. Но нет. Теперь очевидно, что первое моё впечатление о главе Чёрных Драконов было совершенно верным. Отвратительный тип. После столь смелого и недвусмысленного заявления по рядам поползли изумлённые шепотки и смешки. Ох, теперь точно бесплетен дело не обойдется». Хм, как бы то ни было, но защита Амары будет весьма полезна для нас на сегодняшних занятиях, продолжил Велнер. Так. Так, так, так. Что он задумал? Сдается, что ничего хорошего для меня. Я аккуратно положила мел около доски и вновь принялась к пятятся. Надеюсь, что теперь-то Велнер позволит занять мне место за одним из рядов. Стоять, не глядя на меня, приказал лорд Блэкнер, и я послушно замерла. Мужчина обернулся ко мне, подарил цирюющую улыбку и мурлыкнул вкратчиво: "Детка, я тебя пока никуда не отпускал". Ух, как же меня раздражает его обращение "детка", слишком оно пренебрежительное. Называется почувствуй себя несмошлёным каким-то. "Я только начал с тобой" добавил лорд Блэкнер, и в его светлых глазах заметались озорные искры. Затем укоризненно добавил: "А ты уже сбежать пытаешься. Некрасиво". Я уныло вздохнула. "Ох, остаётся этот день я до конца жизни своей буду вынуждена вспоминать в самых жутких ночных кошмарах". "Ну раз уж ты выучил основную формулу перехода энергии из одной формы в другую, то сейчас займёшься расчётами". Он Белнора внезапно стал серьёзным. Мужчина перестал улыбаться, подошёл ближе и взял в руки мел. Это процент неизбежной потери мощности при трансформации. Проговорил он и написал на доске несколько чисел. А это начальное значение моей атаки. Твоя задача вычислить первоначальный импульс и минимальную энергию щита, способную отразить заклинание подобной силы. Я широко распахнула глаза, уставившись на доску. О небо, ничего не понимаю. И как это рассчитывать? Велнер терпеливо ждал, глядя на меня с лёгкой ноткой снисхождения. Я взяла в руки мел и ещё раз внимательно посмотрела на формулу. Хм. есть у меня одна идея. И я углубилась в расчёты. Так, прозвучала со спины негромкое. Неплохо. Я немедленно возгордилась собой. Из уст лорда Блэкнера, это прозвучало как самый настоящий комплимент. Точнее, глупость, конечно, но не безнадёжная. Тут же исправился Велнер со своим обычным сарказмом, и робкая улыбка, затрепетавшая была на моих губах, тут же умерла. Кто скажет, в чём ошибка? Тем временем обратился он к аудитории. Как и следовало ожидать, всеобщее молчание было ему ответом. Студенты хмурили лбы, Листали конспекты, но отвечать на вопрос не торопились. Ещё бы, кому хочется по доброй воле привлечь к себе внимание главы рода Чёрных Драконов. Эх, какая всё-таки жалость, что я сегодня проспала. Иначе успела бы забиться в самый дальний конец аудитории. А войс Велнер меня и не заметил бы. А впрочем, вряд ли. По-моему, он в любом случае намеревался сделать наличие у меня родовой защиты Реднеров общеизвестным фактом. Никто не скажет, Нарочито удивился Велнер. Мышки мои робкие. В таком случае вынужден с превеликим сожалением констатировать, что общаюсь со слабоумными бедолагами. Мы не слабоумные, вскинулся от возмущения тот же Брюнет, который осмелился чуть раньше вступить с ним в разговор. Вы не имеете ни малейшего права нас оскорблять. Ох, зря он это сказал. Об улыбку лорда Блэкнера казалось, можно было порезаться. Такой острой и безжалостный она стала. Глаза сверкнули стальным блеском. Какой отважный мальчик, мурлыкнул он. Как там тебя? Стивен, вроде бы. Парень, повысив вздёрну подбородок, глядя на лорда в упор. Надо же, и впрямь очень отважный. У меня бы смелости не хватило смотреть лорду Блэкнеру в глаза. О, а между прочим, он с факультета Чёрных драконов. На это указывали угольного цвета жилетка и тёмная шёлковая сорочка. В этом случае тем более зря он огрызается. Велнер кашлянул и приподнял бровь, показывая тем самым, что всё ещё ждёт ответа на свой вопрос. "Стивен Оуш к вашим услугам", процедил парень. Я мысленно повторила фамилию парня. Получается, ни в какой драконий род он не входит, но и совершенно безродным, как я или Конор, не является. Скорее всего, сын какого-нибудь состоятельного господина, который решил не брать фамилию жены ради подтверждения древности крови. Стив стало быть. Велнер удовлетворенно кивнул. «А ну-ка, покажи конспект. И повинуясь его небрежному движению с парта взлетела тетрадь Стивена. Подлетела к нему, и Велнер, чуть сдвинув брови, принялся листать конспект. Правда, почти сразу кисло сморщился, захлопнул тетрадь и отправил ее в недолгий обратный полет. «Не густо», — резюмировал Велнер. Пожалуй, проверим еще». Тотчас же с разных парт взмыли еще несколько конспектов, несмотря на протестующие возгласы их хозяев. Впрочем, на их изучение Велнер потратил еще меньше времени. Ему хватило всего пары секунд, и тетради вернулись на прежние места. Крайне печально проговорил он. Жаль, что лорд-протектор не прислушался к моему мнению и не отказался от услуг господина Нирта Нейтрона еще в конце прошлого учебного года. Теперь абсолютно очевидно, что вести занятие он больше не может. Посмотрел на меня и сделал знакомый жест. Сумка сама собой распахнулась, и из нее выскочил уже мой конспект. Его Волнар изучал уже дольше. Но недовольная морщина, разломившая переносицу лорда, никуда не исчезла, напротив, стала глубже. Да, больше, господин Нирт Нейтран, этот предмет у вас вести не будет, наконец озвучил свое решение Велнер. Пока не подберем замену, я лично буду читать вам лекции и проводить практические занятия. Стоит ли говорить, что полный ужаса общий вздох был ему ответом. Слабая улыбка опять затрепетала в уголках рта лорда. Он положил мой конспект на край своего стола, повернулся ко мне и чуть мягче проговорил: "Ну что же, твоя глупость только что стала чуть менее безнадежной. но глупостью от этого быть не перестала. Детка, ты ошиблась в расчетах ровно на порядок. Не учла понижающий коэффициент сопротивления магического поля, который, между прочим, у тебя в формуле есть" но его значение вам не дали хотя вообще-то это константа поэтому если бы мой удар был такой силы как ты вычислила то произошло вот бы что и стремительным движением отправил в мою сторону крохотный но ослепительно яркий огненный шар который создал буквально за мгновение секунды я вся сжалась готовая к самому страшному и оно не заставило себя ждать оглушительно громыхнуло Да так, что с потолка посыпалась белая пыль. На этот раз Алыщ не просто появился вокруг меня. О, нет, он упруго отбил атаку волнара. Удивительно, но тот успел увернуться, хотя нас разделяло всего пара шагов. Отскочил в сторону и заклятье ударило в стену. Ударило с такой силой, что замок задрожал, словно готовый обрушиться. Пол под моими ногами пошел пьяной волной, и я вскрикнула от страха присела и на всякий случай прикрыла голову руками, а то вдруг сверху полетит уже не побелка, а камни. И не я одна испугалась. В аудитории воцарился настоящий переполох. Кто-то даже рванул к дверям, готовый спасать жизнь. «А ну, тихо". Удивительно, лорд Блэкнер при этом не повысил голоса. Но шум мгновенно стих. По местам раздался новый хлесткий приказ. И опять никто не осмелился протестовать или возмущаться. Прошло всего несколько секунд, и в аудитории ничего более не напоминало о случившемся. Мы продолжим занятие, но через пару минут, с доброжелательной улыбкой проговорил лорд Блэкнер. Едва заметно подбегнул мне, и я тут же напряглась. Какую еще пакость он задумал? В шаг от меня вдруг распахнулся портал, и я шепотом выругалась. Ах, ну да. По всей видимости, нападение такой мощи Эйн уже не смог проигнорировать. Амара раздалось тревоженное. Из тьмы выступил лорд Протектор. Какого демона у тебя происходит? Осёкся, осознав, что оказался на виду целой аудитории студентов, которые принялись взволнованно перешёптываться после столь внезапного появления перед ними лорда Протектора. Простите, лорд Реднер. Велнер безмятежно улыбнулся. "Мне очень жаль, что мы случайно отвлекли вас от важных государственных забот. Небольшая неточность в вычислениях". Эйнар отчетливо скрипнул зубами, посмотрел на доску с моими вычислениями, затем на меня. "У тебя все в порядке?" спросил негромко, не обращая внимания на то, как удивленные шепотки в аудитории после этого раздались громче. "Да, все в полном порядке, лорд-протектор". Очень тихо ответила я, ощутив, как щеки начинают гореть от смущения. Теманы ненавижу Велнера. Теперь даже у самого недогадливого студента не осталось сомнений в том, благодаря кому у меня настолько мощная защита. Так что все таки произошло. Эйнер перевел взгляд на главу рода «Черных драконов, который даже не пытался скрыть удовольствие от лицезрения столь недвусмысленной сцены, и добавил хмуро: "Почему сработала защита Мары? вы желаете обсудить это публично? Бархатным голосом осведомился тот, как и то, откуда у нее вообще есть эта защита. Теперь у меня запылали не только щеки, но и уши, о небо, только не это. Но мне повезло. Эйнер по всей видимости тоже не горел особым желанием выяснять отношения с Филнером в присутствии посторонних. После короткой заминки он досадливо цокнул языком обвёл долгим взглядом студентов, которые напряжённо следили за разговором, и криво усмехнулся. После лекции жду вас обоих в своём кабинете, Процедил негромко, и шагнул в портал, который послушно распахнулся в шаге от него. Так вот, продолжим, проговорил Велнер совершенно спокойно. Только что мои хорошие вы стали свидетелями активации стационарной защиты аудитории. Впечатляюще, неправда? Но это безопасно. На кабинетах, где проходят практические занятия, защита еще сильнее. И мы обязательно рассчитаем потенциал чар, которыми возможно будет ее пробить. Но сперва попытаемся заполнить ужасающих размеров пробелы в ваших теоретических познаниях. Открываем тетрадки и начинаем писать. Коса глянул на меня и скомандовал: "Амара, займи место". Повторить разрешение мне не потребовалось. Я тут же рванула прочь, желая укрыться в самом тёмном и укромном уголке аудитории. "О, нет, Тамара, поближе ко мне", остановил меня насмешливый голос лорда. "Так мне будет легче вести занятие. Слишком удобный ты экземпляр для наглядной демонстрации принципов теоретической магии". Я резко обернулась к Уэлнеру и одарила его злым возмущённым взглядом. Тот иронично вскинул бровь, видимо, ожидая, что я все таки не выдержу и взорвусь оскорблениями в его адрес. Ах, ну да. Узнаю его излюбленную тактику. Но если он попытается спровоцировать меня, то на этот раз у него ничего не выйдет. Я на всю жизнь запомнила, что в присутствии главы рода черных драконов лучше держать язык за зубами. Поэтому я лишь склонила голову, показывая, что услышала приказ Велнера вернулась на первый ряд, и в светлых глазах мужчины отразилось разочарование от моей послушности. "Ты не против?" спросила негромко у Стивена, рядом с которым решила занять свободное место. "А, нет," парень пожал плечами. "Располагайся со всем удобством." И занятие потекло своим чередом. Как ни странно, но стоило отдать должное Вэлнару. Вёл лекцию он не в пример интереснее, чем господин Нирт Ниртнейтран говорил негромко, но четко, при этом ни разу не воспользовался никакими записями. Вскоре на доске появилось десяток сложных и пугающего вида формул. Мелом при этом Велнер не пользовался. Магические символы словно сами собой запылали огненными росчерками на черной поверхности. Каждый из них Велнер объяснил так подробно и понятно, что ни у кого не возникло никаких вопросов. То, что впутанной и тихой речи предыдущего лектора выглядело полной билибердой и заумной нудью, в изложении Велнера становилось до смешного простым. Наверное, впервые за все время обучения в университете мне понравилось на занятии. Да, его начало для меня выдалось ну очень неприятным. Зато сейчас я в буквальном смысле слова заслушалась лорда Блэкнера, с потрясающей легкостью постигая смысл предыдущих записей. А Ведь вчера я уснула, уткнувшись в них носом, и с превеликим трудом сумев тупо зазубрить лишь самую первую формулу. Правда, где-то к концу лекции на задних рядах раздались какие-то перешептывания. Видимо, кто-то все таки устал от необходимости вести конспект и принялся беседовать с соседом. Предупреждаю, что на следующем занятии мы начнем отработку полученных знаний. Ни на каплю не повысив голоса, объявил Велнер и болтуны станут нашим подопытным материалом. К слову, на практикуме будет дежурить целитель, так что не волнуйтесь, никого насмерть я не убью, так только покалечу немного. Естественно, после столь зловещего обещания в аудитории вновь воцарилась мёртвая тишина, нарушаемая лишь шелестом тетрадей и скрипом самопишущих перьев по бумаге. Наконец, колокол на одной из башен замка отбил 11 часов, и лекция оказалась завершена. После перерыва жду всех на практикуме, сказал Велнер с широкой улыбкой. Он будет проходить в первом кабинете на втором этаже. Сделал паузу и с нажимом добавил: "Прошу не опаздывать, иначе пеняйте на себя". Я уныло вздохнула. Перемена пусть час, но это мало, а мне еще к Эйнеру в кабинет идти надо, значит, позавтракать точно не успею. Студенты радостной толпой ломанулись к выходу. Велнер посторонился, выпуская всех в коридор. Я медленно плелась в самом конце, еле-еле передвигая ноги, и не испытывая ни малейшего желания представать перед главой рода Алак Драконов. И без того понятно, что этот разговор мне не понравится. Лорд Блэкнер дождался, когда я с ним поравняюсь, после чего любезно предложил мне руку. Естественно, я и не подумала принять её. Угрюмо уставилась блондинка из подлобья, гадая, какую гадость он еще задумал. Нас ждет Эйнер, мягко напомнил тот, уловив мое замешательство. Амара, его кабинет в другом крыле замка. Если собираешься идти туда своими ногами, то учти, к началу практикума ты точно не успеешь. Поэтому будет лучше, если мы воспользуемся порталом. Добавился и нетерпеливыми нотками, видя, что я не тороплюсь воспользоваться его предложением. И не трусь ты так, я не кусаюсь. Я сомневалась еще секунду, затем решилась. Я осторожно вложила свою ладонь в его протянутую руку. Проклятое кольцо, навязанное мне Эйнером, мгновенно нагрелось, не сильно, но весьма ощутимо. Тонкие прохладные пальцы Белана разжали мое запястье, и вокруг нас взметнулась тьма перехода.